«Махан, туман начал опускаться вниз! Ты там повнимательней будь!» Вывернув шею и посмотрев наверх, мне хватило всего мгновения, чтобы принять решение и выпрыгнуть из окна камнем, отправляясь вниз. Расстояние между туманом и окном, в котором я находился, составляло чуть более десяти метров, при том, что до того, как я разбил окно, были все сто. Шустро туманчик спустился, но Элуна с ним... Между землей и окном было порядка трех сотен метров, поэтому я решил не раскрывать крылья, наслаждаясь свободным падением. «Если та непонятная точка ты, то давай активнее махай крыльями!» «Походу, ты кого-то разбудил!» Я посмотрел вверх, выругался, помолчал и еще раз выругался. Ветер проносился вокруг меня с диким свистом. Даже в сложенном состоянии крылья трепетали, но туман и не думал отставать. С той же скоростью, что и я, эта непонятная субстанция гналась за мной, сохраняя все те же 20 метров дистанции. Желания знакомиться поближе с туманом у меня не было, поэтому я начал осторожно открывать крылья, выходя из пике. Врезаться в землю тоже не хотелось. Вообще, какой-то я ленивый дракон. Ничего мне не хочется. Примерно в 50 метрах от земли я окончательно расправил крылья и резко сменил направление движения. полетев подальше от башни. Все, на что мне сейчас осталось уповать, это плюс 30 к скорости полета, полученные за счет обновленной брони. Система предательски молчала по поводу возможности использования дыхания дракона, поэтому вступать в открытый конфликт с туманом мне не с чем. По моим прикидкам, он не должен отдаляться от башни, иначе она останется беззащитной. «Махан, туман следует за тобой!» «Внимание! К тебе справа на пять часов летит еще одна точка!» «И не будь устаром! Я перерождаться не хочу!» «Туман следует за мной? Черт! Два раза черт!» Скосив взгляд по направлению, которое указал Растяпа, я выругался еще раз. Навострив уши, ко мне изо всех сил спешился непуклетающий собственной персоной. Такой же трехсотый, как и его предыдущий собрат. Такой же мохнатый и синий. хотя последнее в «Сумерках» было сложно разглядеть. Туман не отставал. Мало того, по моим ощущениям, он приблизился непозволительно близко и уже собирался меня поглощать, поэтому в голове что-то переклинило, отчего родился план. Он был настолько сумасбродным, что я был уверен, он не сработает. Однако у меня не было другого выхода. Вести туман и Синепука в сторону Растяпы нельзя. Если меня уничтожат, Рейд все еще будет существовать. Если же уничтожат нас обоих, то вернувшиеся утром игроки обнаружат себя у самого входа в подземелье. Первое прохождение будет запорото. Нет уж. Если погибать, то только мне и только с музыкой. Скорректировав хвостом направление, я полетел прямо навстречу синипуку. Послышался радостный писк, рубанувший по ушам и повесивший несколько дебафов. Однако я, сжав зубы и не отвлекаясь на боль и временную дезориентацию, старательно махал крыльями. 40 метров. Синепук уже расставил свои когтистые лапы, приготовившись приземлиться на меня. Его красные глаза неотрывно следили за моими движениями, и я понял, что в глазах этого имитатора я уже труп. Желание разорвать ненавистного врага столь явно читалось в этом мобе, что мне стоило огромного усилия продолжить свой полет прямо. «Иду на таран». 20 метров. Стала видна слюна, падающая изо рта летящего мне навстречу монстра. По всей видимости, у себя в процессоре имитатор этого моба меня еще и съесть успел, теперь желая воплотить свои мечты в реальность. 5 метров. Скорость, с которой мы сближались, была настолько огромной, что десятки метров пролетали в считанные мгновения. Когда расстояние между нами стало совсем малым, Синепук расставил крылья как парашют, желая затормозить и вцепиться в меня с большей эффективностью. Упускать такой кусок добычи этот моб не желал. На что я и рассчитывал. Мое крыло едва не вывернулось, когда я заложил крутой вираж и камнем понесся к поверхности озера. Перед глазами проносились радостные сообщения о перегрузке и новых дебафах. Я на мгновение отключился, однако вовремя пришел в себя и смог у самой поверхности выровняться. «Растяпа?» Смог набросать я в чат вопрос. Времени, чтобы отвлечься и посмотреть, что творится за спиной, не было. «Туман поглотил моба. Немного притормозил, поглощая его, но вновь рванул за тобой. Могу ошибаться, но сейчас он двигается не так крезво. Во всяком случае, точно не приближается». Каким чудом я избежал челюстей, выпрыгнувшей из озера акулы, я не могу объяснить. Просто в какой-то момент почувствовал, что мне крышка, и резко ушел в сторону, полагая, что туман подобрался прямо ко мне. И прямо на траектории моего прошлого движения появилась огромная зубастая пасть, которая словно харибда жаждала поглотить очередную жертву. Летя прямо, избежать этих зубов было бы невозможно. При этом, что удивительно... Эта подводная собака совершенно не сверкала, словно по задумке она должна была охотиться на летающих синепуков или игроков. «Интересно, кстати, а здесь на грифонах летать можно?» «Минус карасик!» — тут же отписался Растяпа. «Туман и его схамячил. «Кстати, он увеличился в размерах!» «Воздушная цель на 10 часов!» «Еще один синепук!» «По прихоти разработчиков, решивший этой ночью облететь свои окрестности и посмотреть!» Что такое загадочное носится с бешеной скоростью в сумеречном небе подземелья? Ладно, работаем по старой схеме. Я скормил туману еще семерых синепуков и трех акул, умеющих выпрыгивать из воды на 10 метров. Счетчик пребывания в форме дракона приближался к последним десяти минутам. Тогда Растяпа написал еще одно сообщение. Только что очередной карасик прыгнул в туман, желая его съесть. В общем, туман замер на месте. По всей видимости, наелся по самые гланды. «Махан, если стража башни сейчас нет, может, посмотришь, что в ней хранится?» Остров был от меня всего в сотни метров, поэтому я сделал несколько судорожных взмахов крыльями и рухнул на песок, превращаясь обратно в человека. Бодрость опустилась практически в ноль. все тело ломило, дыхание сбивалось, и в данный момент у меня было только одно желание — выспаться. Вытащив пузырек с восстанавливающей бодрость жидкостью, я влил его в себя практически не глотая. Жидкость сама попала туда, куда ей нужно, а у меня не было сил даже на такое мизерное действие. Все характеристики обновились, однако моральную усталость пузырьком снять не удалось. Превращаться обратно в дракона, взлетать и лезть внутрь башни не хотелось. Не с той жидкостью пузырек для этого нужен. Да и не работает спиртное должным образом в Барлеоне, старающийся пропагандировать здоровый образ жизни среди игроков. При всем при этом я прекрасно понимал растяпу, выступающего сейчас как истинный рейт-лидер. Пока босс находится в Нирване, необходимо основательно покопаться в его сундуках. Мало ли, когда еще такая возможность подвернется. Если бы не камни, что так мне были необходимы для шахмат, даже пальцем бы не пошевелил. А так... Мне определенно кажется, что Растяпа мной манипулирует, заставляет делать то, что нужно именно ему. Едва я добрался до окна, как вновь стал человеком. Терять драгоценные секунды драконьей формы для того, чтобы оценить обстановку, было лишним расточительством. Внутренняя башня все так же крутилась, однако сейчас я смог основательно разглядеть спиральную лестницу, тянущуюся вдоль внутреннего периметра внешней башни. На самом деле эта лестница соединяла по два моста, располагающихся на разных уровнях и ведущих в центр. Мне стало понятна логика прохождения данного препятствия. Все же где-то внизу находится вход, через который можно войти во внутреннюю башню, подняться там на несколько ярусов, выйти через дверь на мост, подняться по винтовой лестнице к следующему мосту и войти в очередную дверь. Повторить данную операцию до тех пор, пока не окажешься на самой вершине внутренней башни. Что на ней находится, с того места, где я сидел, видно не было. Однако я заметил еще несколько окон, примерно на том же уровне, на котором находился я сам. Значит, кому-то из внутренней башни на данном уровне нужен свет, чтобы... Да и ладно. Вламываться в гости было некрасиво, поэтому я вновь стал драконом и взмыл в воздух внутри башни. Во всех гайдах и инструкциях Барлеоны говорится, что игрокам запрещено самостоятельно летать, только с помощью специальных питомцев. Но о драконах в гайдах не было ни слова, поэтому будем считать, что никаких правил я не нарушаю. В конце концов, это мое подземелье, и веду я себя здесь так, как хочу. 50 метров, что отделяли меня от вершины, я преодолел за минуту. По сути, мне пришлось прыгать между мостами. так как места, чтобы взлететь и свободно помахать крыльями, не было. Зато, когда я добрался до вершины и увидел три открытых сундука, получено достижение. Первое прохождение — подземелья Скруджа. Награда за достижение. Количество добываемых ресурсов со всех типов источников увеличено на 20%. Оповещение для игрока. Через пять месяцев вас телепортируют на прием к императору империи Малабар. Вы можете взять с собой двух сопровождающих. Для этого в течение пяти месяцев необходимо передать им пригласительный билет. Билеты вы можете получить в любом отделении Банка барлеоны Получен уровень. 12 сообщений о получении уровня пронеслись перед глазами как экспресс. Однако я не обращал на это никакого внимания. Все мое существо находилось внутри трех сундуков, доверху наполненных драгоценными камнями, слитками золота, платины и несколькими диадемами. Как сказала Ишни, в подземелье меня ждет полный комплект ингредиентов для шахмат. Но о дополнительных плюшках речь не шла. Что же мне перепало? Ты в курсе, что если народ сейчас вернется и не получит достижения, нас съедят? «Кстати, у меня плюс 10 уровней, так что спасибо!» «Камни!» — ответил я, после чего отмахнулся от чата, принявшись опустошать сундуки. На текущий момент у меня находится виртуальный мешок на 260 слотов, в каждый из которых можно положить пачку в 40 предметов. Хоть в этом вопросе разработчики ушли от реальности и сделали игрокам поблажку. Пускай больше половины мешка было занято, Но ко мне точно должно все поместиться. Иначе мой зоопарк, плавающий в сундуках, как одноименный с подземельем селезень, совершенно от рук отобьется и начнет буянить. Кстати, пачки малахита, лазурита, мрамора и остальных низкоуровневых камней можно отправить сразу лейте. Пусть он отправит их на склад. Все остальное буду сортировать самостоятельно. Сказано — сделано. Закончив набивать свой мешок, Даже не оценив свойства добытых диадем, я достал почтовый ящик, написал письмо своему казначею и вставил в него 12 пачек камней. В почте нельзя хранить больше 60 предметов. Ограничение игрового мира. Но пачка считалась системой за один предмет. Очень удобная арифметика. Данный персонаж сейчас находится вне игры. Письмо будет доставлено позднее. Очередное сообщение было настолько неожиданным и одновременно с этим шокирующим, что я никак не отреагировал на появление на крыше трех красноглазых темных гуманоидов. Что-то дико вереща, они, игнорируя меня, понеслись к пустым сундукам, замерли над ними, взревели, словно бешеные буйволы, повернулись ко мне, зло оскалились, явив на свет острые зубы, после чего Барлеона перестала для меня существовать на 12 часов. Я отправился к ближайшей точке возрождения. Последняя мысль, успевшая мелькнуть в угасающем сознании, была «И ты, Брут!» «С возвращением, пропажа!» Едва я появился в Бролеоне, в голове тут же возникло сообщение от Анастарии. «На нас тут Эвалет дуется! Такой кусок прямо из-под носа увели!» «Насть! Лейта! Свободный!» — выпалил я мысль, решив умолчать о растяпе. Раз он сам дал знать, что к заключенным не имеет больше никакого отношения, вопрос с ним буду решать отдельно. Полейте вопрос другой. Он казначей, имеет полный доступ к деньгам клана и оказывается, что он не тот, за кого себя выдает. Лично меня такие вещи очень сильно нервируют. Вдруг окажется, что в один прекрасный момент в клане совершенно не будет денег. Нет, соглашения есть, но грамотному финансисту их обойти расплюнуть. Сейчас, как никогда, мне нужна помощь Насти как умного человека. Я запутался и совершенно не знаю, как поступить. Для себя я уже окончательно решил. Если в этом мире и можно кому-то доверять, то это Анастасия. В смысле? Подожди, сейчас я притащу тебя в Альтомеду, там поговорим нормально. Заодно и Лейта здесь. Предлагаю его подключить к разговору. Пять минут, я найду магов. Я уселся на камни, из которых состояла местная точка возрождения, и постарался еще раз разобраться в том, что произошло. Это для всех игроков прошло 12 часов игры, за которые они могли принять какие-то решения. Для меня же перерождение промелькнуло как одно мгновение — раз, и нет 12 часов. Итак, Растяпа и Лейты являются свободными людьми. Руководствуясь такой логикой, можно предположить, что Эрик тоже свободен. «Почему нет?» «Сумма выкупа Лейта и Эрика составляет 15 и 10 миллионов соответственно, поэтому...» «Стоп! Выкуп Лейта составлял всего 15 миллионов!» «Может...» «Да нет, бюджет клана не пострадал!» «Хотя у моего казначея зарплата порядка миллиона в месяц!» «Настя, где ты там со своими магами?» «Дим, что-то ты меня сбил!» Словно по заказу тут же появилась мысль от Анастарии: Я же тебя могу сама притащить. Сейчас прыгну в Альтомеду и притащу. Лейта уже там. Буквально 10 секунд. Ваша вторая половинка желает призвать вас к себе. Принять приглашение?